Он достиг глубины 120 метров. Фарф доказал, что такие спуски возможны, но сопряжены со смертельным риском даже для самых опытных и искусных подводных плосов. Несколько раньше погиб шведский инженер Арне Затерстром. Молодого ученого увлекла мысль использовать для дыхания водород, ведь гелий сейчас не очень-то дешев. Арне Затерстром – создал газовый коктейль, подобный ныне прославленным гелиевым смесям, но только в роли газа наполнителя выступал не инертный газ гелий, а водород. Например, на глубине 30 метров под давлением 4 атмосфер очень хороша была газовая смесь, содержащая 4% кислорода. Однако на меньших глубинах, пока газовая смесь была недостаточно сжатой, этого скудного пайка кислорода не хватало, и человек задыхался. Как избежать этого, думал Заттерстрон, увеличить содержание кислорода? Но ведь такой коктейль становится опасным взрывчатым веществом. Решить эту задачу оказалось труднее всего. Почти четыре года готовился изобретатель водородного коктейля, прежде чем уверовал в успех, составил необходимый рецепты смеси и расписание погружений. И вот Арне Заттерстрон совершает свое первое экспериментальное погружение в открытом море. Вначале при спуске подавался сжатый воздух. На глубине 30 метров Затер сделал остановку, ожидая, пока чистый воздух вытеснится водородной смеси. Затем он продолжал опускаться и благополучно достиг глубины 110 метров. Без особых осложнений происходило и возвращение на поверхность. Столь же удачны оказались и последующие спуски на еще большей глубины Здесь, прервав наш рассказ, сделаем небольшое отступление. Отметим, что идею использовать водород для дыхания почти сто лет назад высказал Ладыгин. В 1871 году русский инженер впервые в мире предложил автономный дыхательный аппарат, в котором использовалась искусственная кислородно-водородная смесь. К сожалению, этот интересный замысел Ладыгина в то время до конца не был реализован. Но вернемся к шведскому экспериментатору. В тот роковой день Затер Стрэм занял место в водолазной беседке, маленькой деревянной площадке, стоящей на палубе корабля, и приготовился к погружению. Кромовой кран поднял помост и плавно опустил его в море. Спуск начался. Вот уже пройдено 30 метров. Как обычно сделана первая остановка. Затер Стрэм... Ждет пока вспомогательная смесь для дыхания сменится водородной и по телефону подает сигнал продолжать спуск. Самочувствие экспериментатора хорошее. Он достиг глубины 130 метров, на 27 метров больше, чем когда-либо удавалось до него профессиональным водолазом в мягких скафандрах, использующих гелиевую смесь. После короткого визита на дно Балтики Затер Стрэн дал сигнал к началу подъема. Задержавшись на первой ступени до компрессии, снова сообщил наверх, все идет нормально, чувствую себя хорошо. Подъем продолжался. Несчастье произошло, когда до поверхности осталось 50 метров. Здесь намечалась еще одна остановка для декомпрессии. Кормовая лебедка, поднимавшая беседку с застопорилась, но другая, находящаяся на носу корабля, продолжала вращать барабан. Без остановки для декомпрессии и переключения на новую газовую смесь для дыхания была пройдена и 30-метровая глубина. Затерстрём задыхался, но лебедка упрямо продолжала тащить его сквозь верхние слои моря. Арне Затерстрём умер через несколько минут после того, как его уже без чувств подняли на корабль. Как было записано при посмертном освидетельствовании, причиной гибели Затерстрёма явилась острая нехватка кислорода и кессонная болезнь в тяжелой форме. Виновниками же его смерти были надводные наблюдатели с их преступной беспечностью. Так погиб Арне Заттерстрем, необыкновенно интересный человек и талантливый конструктор, как отозвался о нем долгое время работавший с ним в Королевском технологическом институте в Стокгольме капитан третьего ранга Герберт Вестермарк. Во всем свете едва ли найти хотя одного аквалангиста, который не знал бы о ганси Келлере. С именем этого отважного экспериментатора связан целый ряд выдающихся глубоководных погружений, настолько необычных, что специалисты долгое время отказывались верить в их достоверность.